25. Остальная часть пути прошла без происшествий. Больше их никто не беспокоил и не стрелял. Солдат по радио доложил о случившемся, но все равно побежал на подробный доклад к начальству. Все это время взвод Барбоса ждал у машин. Наконец к ним вышло их начальство в лице лейтенанта Винтика и одного сержанта. «Добро пожаловать на первую точку!» «Я, лейтенант Эдмуд Винтик, ваш непосредственный командир. Времени на раскачку у нас не будет, особенно после недавнего случая. потому сегодня за оставшееся время в темпе знакомитесь со всей обстановкой и уже завтра заступаете на боевое дежурство. Без всяких там карантинов и прочей мишуры. Вот сержант Симонс Нильсон. Очень долго он будет вашим отцом, матерью, братом, сватом и так далее. Все ваши вопросы к нему». «Приступай, сержант. Распредели их по местам. В общем, ты и сам все знаешь. Выполняй!» «Есть, yes, сэр!» И как только лейтенант ушел, продолжил. «Сейчас я вам быстренько покажу наши местные красоты и достопримечательности, а потом распределю по постам. Следуйте за мной. Итак, в центре у нас автоматический миномет. Комплекс позволяет засекать появление противника и при слаженной работе с координаторами уничтожить его». «Но такое бывает редко, чем бородачи и пользуются. Здесь у нас жилой комплекс и арсенальная». Все постройки впечатляли. Толстые стены, покрытые плитками пассивной защиты. Многих плиток не хватало, что говорило о недавнем обстреле из чего-то крупнокалиберного. Простые пули их не брали. «Все посты заминированы на 100 метров, так что гулять за воротами не советую», — продолжал сержант Нильсон. Заминирован весь периметр радиусом 5 километров. «Охренеть! Это же сколько мин надо было засобачить!» — воскликнул один из солдат. «Это уже не важно. Вложения многократно окупились». «Сержант Нильсон, а что здесь добывают?» — спросил Миха Кэмпл. «Золото? Алмазы?» «На будущее. Можете звать меня по имени Симонс? «Нет, сынок, здесь нет ничего такого и очень мало. Добывают здесь синюю соль». «Как она называется, по-научному, я не знаю». «Что это такое?» «Честно говоря, я сам плохо представляю. Но, как я понял, она основной компонент корабельных антиграфов. Много лет назад, когда открывали эту планету, ее посчитали бесперспективной. Ни тебе золото, ни алмазов, даже железа и того мало. Только какая-то синяя соль. но взяли пробу и улетели. Планета попала в разряд пустышек, ее отдали под заселение». Ну что странно, сюда нагрянули эти самые бородачи. Потом часть планеты продали арабийцам, которые также стали активно заселяться. Какой-то ученый, шутки ради, стал экспериментировать с образцами. Но тут выяснилось, что соль эта, при небольшой доработке, очень даже ценная. При дешевизне добычи, по сравнению с производством искусственных антигравов, позволяет в три, а то и четыре раза увеличить грузоподъемность шатлов. Понимаете, какая выгода? Вот тут-то все и началось. Бородачи объявили о своей независимости. Арабийцы их активно поддерживают. Мы знаем, что они их поддерживают, поставляют оружие и в последнее время наемников. Но ничего сделать не можем. — Досмотр судов, прибывающих на планету? — предложил Миха. — Никто не хочет начинать полномасштабную войну. А досмотр судна суверенного государства — предлог. «Вот и тянется резина. В общем, это очень ценная планета, за которую сцепились два десятка держав в явной и тайной войне. Всем хочется получить жемчужину Северного Союза, а мы на переднем крае этой войны». Симонс. но ведь так называемые бородачи являются гражданами Союза и при известной ловкости могли бы неплохо заработать, раз уж они тут живут. «Так, да не совсем так». «Да Юры, они граждане Северного Союза, а де-факто арабийцы. Не спрашивайте меня, почему. Тут надо проводить глубокий экскурс в историю на пятьсот-семьсот лет. Там все перемешалось, и старые обиды, и религиозные предпочтения. Потому они хотят получить все. Хотя при ближайшем рассмотрении все хочет получить Арабия. Бородачи лишь пешки в ее руках». «Все очень сложно», — признался Миха. «Да, и я стараюсь особо не вникать. Просто делать работу, за которую мне платят. Но вольно и невольно мы тут все стали специалистами по закулисным играм». «Ладно, проводим экскурсию дальше. Вот наш периметр. Трехметровые стены с пулеметами для отражения прямой атаки. В прошлом году на соседней базе случился подрыв, и там все взорвались к чертовой матери». Очень много разрушений и жертв, как военных, так и гражданских специалистов. Потому будьте внимательны, оно может случиться и с нами. Тем более, что лес от нас всего в километре. Здесь ангары для бронетехники, дальше топливо. А почему здесь нет леса, только трава до да кустарниковой рощи? Выжгли? Нет, все дело в минерале. Там, где его много, образуется бассейн или равнина среди гор диаметром 15-20 километров называйте ее как хотите, и там ничего не растет, кроме травы. Вот траву пытались выжигать, но новая растет невероятно быстро, потому на это дело просто плюнули. Ну что, экскурсию я провел. Теперь идите в казарму, обживайтесь, завтра на дежурство. А то у нас и так людей мало. Почему? Неделю назад колонна с пятым взводом попала в засаду. Почти никто не выжил. Вы прибыли им на замену. Весело. «Всякое бывает», — согласился сержант.